Глава 10 Торжественный ужин был безумно скучным и нудным. Но сейчас я этому только радовалась. Мне нужна была передышка. Разговора с отцом сразу после боя я бы точно не выдержала. А так, в окружении дейнатаров, ему только и оставалось награждать меня тяжелыми, укоризненными взглядами. Вот завтра, когда я высплюсь, и морально подготовлюсь, и поговорим... сегодня пусть сбрасывает первую злость и слушает витиеватые речи о будущих плодах сотрудничества с дейнатарами. Так что я отдыхала, лишь вскользь слушая формальные обмены любезностями, благодарно кивая в ответ на комплименты и немного сочувствуя Алексу. Ему, в отличие от меня, приходилось отдуваться по полной программе и в разговоры вникать, и мнение своё высказывать. При этом, как оказалось, Инги, с которой Алекс как раз очень хотел поговорить, на приёме не было. Арден Элир с собой её не взял. Формально под каким-то благовидным предлогом вроде плохого самочувствия. На самом же деле я была уверена, что он её просто обезопасил на случай непредвиденных событий. Как я успела уяснить и ингуды и нотары почему то считали очень ценной ценной настолько что даже запрещали покидать границы туманного королевства завершился ужин к ночи официальные прощения и торжественное сопровождение всех гостей прямиком до личных покоев окончательно лишили отца возможности поговорить сегодня я полностью успокоилась и простившись с алексом зашла в гостиную пожалуй перед сном надо принять ванну Расслабиться, понежиться в пене, почувствовать себя, наконец, девушкой, а не боевой машиной. Тихий шорох за спиной заставил меня резко развернуться. А увидев, что тяжёлый книжный шкаф отъезжает в сторону, ещё и выхватить мечи, готовясь отразить возможное нападение, я была готова ко всему. Только не к тому, что из темноты тайного прохода появится отец. «Как?» — только и вырвалось у меня. «Эти идиоты захватили наш дворец, но до сих пор понятия не имеют о большей части тайных ходов, доступ к которым открывает только кровь верховных эльфийских родов», — презрительно бросил тот. «Поэтому только тот факт, что сегодня мы хотя бы заберем наши реликвии, примиряет меня со всем, что ты натворила». «Я натворила?» — выдохнула я со злостью. «А ты? Какой ты имел право мне наркоту спаивать?» «Родную дочь как подстилку использовал и...» «При тут это?» — раздраженно перебил отец. «Сбежала и сбежала». Мало приятного, но поскольку сбежали вы вместе с Алексом, это все равно пошло на пользу. Совместные трудности тоже неплохо сближают, глядишь, и переспали бы где-нибудь еще. Главное, что ваш побег не отразился на политике. А вот твое вмешательство во время покушения на наследника Дейна Тарф разрушило все мои планы. Хм, так отец не на наш побег злится? Я растерянно моргнула. Кажется, наш разговор свернул куда-то не туда. а Чем же? Я ведь его спасла. Да и Натары нам обязаны, и это вроде хорошо. Я вдруг осеклась от нереального, невозможного предположения и ошарашенно вытращилась на него. Погоди, тот наш разговор про убийство наследника. Только не говори, что это ты все подстроил. Да и натары. «Убили твоих братьев!» — процедил отец. «Еще очень много эльфов. Они захватили наше королевство. Мы четверть века считали, что обречены на вырождение, оставшись без наследников королевской крови. И после этого ты еще удивляешься такому решению? Дочь, ты меня разочаровываешь. Но... но, пап...» Зная, насколько задержится делегация дейнатаров в полуночном замке, я рассчитал время их возвращения и составил поминутный план нападения. Я потратил прорву денег, чтобы незаметно через третьи руки нанять лучших убийц и не подставить Алексиса. План предполагал стопроцентную вероятность успеха. И что в итоге? Моя же собственная дочь его разрушила. «Что? Скажи мне». Что творилось в твоей голове, когда ты приняла решение спасать наших врагов? Пап, мы сейчас должны были шампанское на дейнатарских поминках открывать, а через полгода, год и вовсе закопать всю их правящую династию. А вместо этого я весь вечер выслушивал прожекты по примирению наших рас. Да будь я человеком, у меня за эти несколько часов от их предложений все волосы на голове посидели бы. Я не сомневалась, что папа хитер и коварен, но чтобы так подставлять собственного короля, причем единственного и исправящего рода, это уж чересчур. «Алекс это не одобрит», — хмуро сообщила я. «Алекс вообще об этом не узнает. И даже не смей ему говорить, это для его жизни опасно», — осадил отец. «Лучше объясни, зачем полезла в бой». Сочувствие взыграло, желание показать себя. Получила приказ Алекса. Приказ? Да, практически, признала я нехотя. Но не Алекса. Сообразил отец сразу. Покровитель, значит, произнес он уже задумчиво. Интересно. И кто он? Извини, не могу сказать. По крайней мере, пока. Я развела руками. Мне запрещено называть его имя. Но главное, что он достаточно силен, и теперь его сила наполняет и меня, так что, сам понимаешь, я не имела права проигнорировать его приказ. «Да, понимаю». Отец с досадой поморщился, видимо, понимая, что ругать меня дальше не имеет смысла. «Ладно, в любом случае уже ничего не изменить. Скажи тогда хотя бы». «Какова была цель этой защиты?» Но и на этот вопрос я ничего путного ответить ему не смогла, поэтому просто пожала плечами. «Без понятия. Мой покровитель не столь общителен, как Ашариса Алекса. Приказ отдал, и всё». Папа поморщился снова. Ему явно трудно было смириться с тем, что какие-то внешние силы рушат столь тщательно разработанные планы. Однако с божественной волей не поспоришь». «Что ж, учту и это», — произнес он со вздохом. «Тем более все равно хорошо, что у тебя появился божественный покровитель. И хорошо, что он не такой слабый, как у Алексиса. Хоть что-то полезное с тобой произошло за время, проведенное в королевствах». «Признаваться в том, что покровителя я обрела не здесь, а в нашем ограниченном мире, не стало И утвердительно кивнула. Все складывалось весьма удачно. Еще бы ситуацию с помолвкой утрясти. «А сейчас, раз насущные вопросы выяснили, пошли!» — прервал размышление отец. «Куда?» — я недоуменно моргнула. «Как куда? Сказал же, надо реликвии нашего народа забрать!» Отец продемонстрировал объемную сумку, которая болталась у него за спиной. Что-то в ней мелодично звякнуло. сокровищница тут знаешь ли не маленькая так что поможешь с поисками необходимого обворовывать дэ нотаров мне а алекс глупо уточнила я что алекс ну вообще то это он вор на данный момент он не вор а наш король отметил отец подставлять его нельзя «Да и дороги он не знает. Проще самим сбегать, чем ему полночи объяснять». «И вот даже не поспоришь». Хмыкнув, всё ещё слегка растерянная, я заперла дверь в гостевые покои во избежание внезапного появления горничной, после чего вслед за отцом вошла в тёмный тайный проход. «Кажется, после сегодняшней ночи у нас с Алексом появится ещё одна общая черта». Туннель, по которому мы шли, был очень узким, с периодическими резкими поворотами на 90 градусов и развилками. Проложен он был внутри стен, которые тянулись вдоль основных коридоров, и, что самое интересное, стены эти с нашей стороны были полупрозрачными. Как объяснил в ответ на мой удивленный вздох отец, полупрозрачность была особенностью камня наряду с рассеиванием магии. Добивались ее особенной рифленой шлифовкой. которая преломляла внешний свет и буквально проецировала всё, что находилось по другую сторону каменной плиты. Гладкая же сторона плиты при этом оставалась непрозрачной. Поэтому мы шли вдоль коридоров, глядя на основающих туда-сюда дейнотаров и их сторожевые посты, сами оставаясь невидимыми. И чем дальше, тем больше я понимала и разделяла эмоции презрительного превосходства отца. Тоже мне завоеватели. Дворец заняли, но полноправными хозяевами в нём так и не стали. Уверена, если бы эльфов не застали врасплох, мы бы поборолись на равных. И, кстати, растут столько ходов, почему эльфы до сих пор покушения на королевскую семью не организовали? Ведь с таким доступом это проще простого сделать. Вопрос настолько заинтересовал, что я даже его озвучила. Но отец отрицательно качнул головой. Не проще, увы. В королевские покои доступ есть, только у королевской семьи. То есть туда смог бы пройти только Алексис. А шансов у него против отряда карателей да инотаров никаких. Но сейчас и он в королевское крыло не попадет. Да инотары не дураки, перестраховались. Вместо магии обеспечили защиту помещений благословением божественных покровителей. В общем, туда не пробраться. «Никак». «А как же сокровищница?» — забеспокоилась я. «Ты уверен, что на нее тоже такую защиту не поставили?» «Уверен, я уже проверил», — довольно ответил отец. «Да и натары бы, может, и хотели, но богам обычно нет дела до каких-то побрякушек и золота. Жизнь своих жрецов они стараются сохранить, но и только». Внезапно отец остановился и коротким жестом призвал меня к вниманию. В следующий миг я услышала гулки и приближающиеся голоса, а затем увидела тех, кто так заинтересовал отца — Линелир -э и Орденелир. -э и, судя по первым же обрывкам фраз, их действительно стоило послушать. «Нет, это ты не понимаешь», — доказывал что-то Линелир. -э «Я некромант». они не всеведущий прорицатель. Да даже и прорицатель тут не поможет. На трупах стоит посмертная защита от просмотра. Тени всегда в первую очередь заботились о своих клиентах и сохранении анонимности. Потому у них и расценки такие сумасшедшие. Наши прорицатели, как и ваши, за несколько часов работы так ничего и не добились. Ни единой связи не отловили, даже с организаторами теней, не то что с их заказчиками». «Вот поэтому я тебя и прошу, подними нам пару трупов, хотя бы ненадолго. Может, если хотя бы один из щитов посмертный спадет, то...» «То останется еще семь», — оборвал Линелир. «И толку?» «Мне, конечно, льстит, что ты наконец-то начал ценить мои способности мага, но если раньше ты их недолюбливал, теперь явно переоцениваешь». «Нам нужно узнать, кто заказал это покушение», — процедил Арденелир сквозь зубы. «У Дариила еще нет покровителя. Сам понимаешь, в какой он опасности. И если это не эльфы, значит, где-то под боком у нас скрывается сильный враг, такой, для которого даже наем нескольких боевых отрядов теней не проблема». «Понимаю». «Но, повторюсь, на данный момент выявить заказчика не представляется возможным». Ленелир -э развел руками, а затем недоуменно качнул головой. «Подумать только. Вам действительно помогли эльфы. Ни иначе мир перевернулся. До сих пор не верится». «Мне тоже. Хотя я лично убедился в том, на что способна дочь Тенегриона», — произнес Арденелир. -э А Аурелиус хорошо ее обучил, даже если не учитывать божественного покровителя. Девочка по максимуму использует природную гибкость, да и скорость развивает приличную. Оружие для нее подобрано идеально. «Столько комплиментов от тебя и какой-то эльфийки! Уверен, не каждый из твоих собственных бойцов такое слышал», — съязвил Ленелир. Дейтонар слегка усмехнулся одной половиной лица. Я просто объективен и уважаю достойных противников. Даже так? Ты считаешь девчонку противником? Ещё нет, но, пожалуй, лет через двадцать-тридцать буду. От такого признания мне неожиданно стало приятно. Всё-таки, когда боец такого уровня тебя хвалит и видит в тебе перспективу, это что-то значит. Пусть он и дейнатар, но... Пошли. Холодный голос отца оборвал странные мысли. «Время дорого». Вот ему, похоже, похвала Орденеллира пришлась не по душе. Хотя обидно, между прочим, я же его дочь. Мог бы, наоборот, гордиться тем, что воспитал достойного бойца, а он... эх! Слух этого, правда, говорить, разумеется, не стало. Просто молча двинулась следом за ним. Отец уверенно шел вперед, ни разу не замедлив шага. Дворец он и впрямь знал до последнего закуточка. Я старалась запоминать пройденный путь и количество поворотов, но в точности составляемой мысленной карты все же уверенно не была. Слишком много попадалось развилок. Кроме того, пару раз нам приходилось осторожно выходить в общий коридор и перемещаться на другую сторону застенных переходов. Общее время такого извилистого пути заняло почти полчаса. после чего мы, наконец, вышли в огромный круглый зал, напрочь лишённый окон. Тусклый рассеянный свет проникал сюда лишь из куполообразного прозрачного потолка. Поскольку сейчас была ночь, в зале царил густой сумрак, позволяя увидеть лишь тёмные очертания, развешанных на стенах, огромных гобеленов с портретами дейнатаров и какими-то батальными сценами. Что-то мало похоже на сокровищницу. Недоуменно пробормотала я. «Это зал славы туманных эльфов», — сообщил отец. «А, это здесь, значит, наши гербы гобеленами закрыли?» Вспомнила я рассказ горничной и огляделась уже с любопытством. «Интересно все же, почему их уничтожить не смогли? Магия ведь в этих стенах запрещена». А «Обычная, да». «Но этот зал был сделан по королевскому приказу, чтобы оставить на века знания о семи великих родах эльфов», — пояснил он. «И дабы никто не смог покуситься на истину и исказить историю, гербы скреплены королевской кровью и благословлены божественным покровителем. Потому они и неуничтожимы». «А тайный вход в сокровищницу находится за королевским гербом, его закрывает третий гебелен справа от нас». Подойдя к нужной занавеси, отец отодвинул в сторону один угол и быстро пробежался пальцами по выпуклым завиткам герба эль ро -Андинель». Стена тотчас едва слышно щелкнула и тихо отъехала в сторону. Нас ждал очередной проход, на этот раз резко уходящий вниз — Короткий, буквально с пару десятков шагов, который оканчивался монолитной плитой с оттиском ладони прямо по центру. «Приложи к нему руку», — произнес отец. Замок отреагирует лишь на кровь трех семей высших лордов, которые пользовались максимальным доверием королевской династии. Семья твоей матери в их число не входила, как, к сожалению, кровь одного из твоих братьев. Хочу посмотреть, чью ветвь унаследовала ты, — Я с сомнением посмотрела на преграждающую путь Каменюку. «Дать ей попробовать мою кровь? А если не сработает? Отец ещё больше во мне разочаруется?» В душе зашевелилось странное двойственное чувство. С одной стороны, вроде бы я последнее время вообще перестала принимать его мнение во внимание, а с другой — отец всё-таки. Рука потянулась к стене, нерешительно замерла, буквально в нескольких миллиметрах от отпечатка, а затем ладонь прижалась к холодному камню. Мгновенный укол и щёлкнул очередной замок. Сработало. «Отлично!» — удовлетворённо констатировал папа, наблюдая за отъезжающей в сторону плитой. А я глубоко вздохнула, переводя дух. Вот сама не ожидала, что эта маленькая проверка окажется для меня такой важной. Что ж... Теперь можно и поисками национальных ценностей заняться. Вслед за отцом я вошла в тускло освещенное помещение и с интересом огляделась. Увы, никаких гор золотых монет и пирамид со слитками не обнаружила. Сокровищница походила на отделение сейфовыми ячейками банального земного банка. Просторный зал от пола до потолка занимались стеллажи с сотнями, а то и тысячами узких и широких ячеек. «Нам в самый дальний конец. Там хранятся все важные ценности», — сообщил отец и быстрым шагом направился вперёд. Я последовала за ним, хотя и в лёгком сомнении. Может, эльфы и хранили когда-то самые ценные реликвии в той стороне, но что мешало да нотарам разложить здесь всё по своему усмотрению? Этак мы тут долго бродить будем. Однако, когда мы добрались до последнего ряда, я поняла, что отец прав. Стеллажи здесь были вмонтированы в стену, а металл, из которого были сделаны дверцы ячеек, отливал странным, мертвенно-серебристым цветом. Азгаперид, исключительно прочный, добывается только в одном месте — серой шахте. Из него делают лучшее оружие в Туманном королевстве. Коротко проинформировал отец, после чего сбросил с плеча сумку и расстегнул. «Вот, смотри внимательно. Ищи оригиналы и заменяй на эти дубликаты. Они сделаны точь-в-точь. Точь. Да и натары никогда не определят что это подделки». «Тогда зачем красть, если у нас есть такие же?» Пожирая глазами невероятной красоты ожерелье и перстни, непонимающе пробормотала я. «Такие, да не такие». Отец отрицательно качнул головой. «На наши реликвии наложены божественные благосы». Да и нотарам они недоступны, поскольку только на свои родовые фамилии работают. Зато для нас польза будет весьма велика. Кстати, он вдруг с прищуром посмотрел на меня. Надеюсь, с моим артефактом двулика и всё в порядке? Упс. Признаваться в том, что артефакт, как и тёмная магичка, пропал бог знает где, отчаянно не хотелось. Только-только ведь диалог нормально с отцом наладился. А если скажу, он опять ругаться начнёт». «Ну, да, что с ним случится? Ты у Алекса спроси, он ведь его забирал». Промямлила я и быстро перевела тему. «А как открыть эти сейфы? Они же наверняка под замками». «Да, но мы проверили твою кровь. Для тебя, как и для меня, эти замки не существуют». Ответил отец и, окончательно переключившись на поиск реликвий, начал открывать ячейки. Еще раз окинув взглядом драгоценности, я последовала его примеру. Дверцы и премь открывались легко, а ящики податливо выезжали один за другим, открывая нашим взором свое содержимое. Огромные драгоценные камни, диадемы и королевские жезлы соседствовали здесь с весьма странными предметами явно магического характера. А в очередной ячейке и вовсе обнаружилась здоровая книга. в кожаном переплёте и углублением в центре, явно предназначенным для прикладывания печати ключа. Книга была охвачена пурпурным сиянием, что указывало на её связь с сильной магией. И стоило мне только взглянуть на реликвию, как сердце зашлось в бешеном ритме, а в голове, на батам зазвенела единственная мысль: "Нашла". Рука, словно заворожённая, потянулась к находке. Не тронь. рявкнул отец и, отдернув меня назад, быстро захлопнул ящик. «Ария, где твоя голова? Разве не видишь, что это мощный активный артефакт? Мало ли, какие могут быть последствия? Ты все-таки не Алексис, чтобы за пурпурный уровень защиты хвататься. Да и смысла в этом нет, пока ее владелец жив». «Прости», — с запинкой выдала я, и постаралась задавить желание все-таки забрать книгу. Даже руки за спину убрала от греха подальше. Но одновременно уже прикидывала. Как узнать, кто хозяин артефакта, и разобраться с этой проблемой? Слишком хотелось побыстрее выполнить свою миссию. В лихорадочном возбуждении я перебирала украшения, изредка находя необходимые кольца-печатки или кулоны. Взгляд же вновь и вновь возвращался к той самой ячейке с книгой. Теперь стало ясно. почему сила Вария подтолкнула меня к помощи дейнатарам. Она вела меня сюда. Наконец, отец нашёл последний, самый важный для нас комплект. Ожерелье, тончайшие нити которого сделаны из белого золота, были усыпаны бриллиантами и королевский венец. Точно такой, каким короновали Алекса, но оригинальный, его предков. Комплект был бережно уложен в сумку, после чего мы и покинули сокровищницу. Отец уверенно и удовлетворённо, а я — в напряжении и с неохотой. Когда же за нами закрылась каменная плита, я и вовсе едва не кусала губы с досады. Всё-таки надо было попробовать взять книгу. Подумаешь, она бы меня убила, Варий бы воскресил. А если бы не убила? Если бы удалось что-то с ней сделать или, на крайний случай, доставить покровителю? Эх! Образ книги не выходил из головы всю обратную дорогу, которую я теперь запоминала с удвоенной тщательностью, ведь мне предстояло наведаться в сокровищницу ещё раз и в самое ближайшее время. Расставшись с отцом на пороге своей гостиной, я даже всерьёз задумалась, а не сходить ли мне за книгой прямо сейчас. Сна-то всё равно ни в одном глазу не было. Однако, когда я почти убедила себя, что идея эта и впрямь хорошая, и откладывать её смысла нет, Моего уха коснулся приглушённой дверью звук мужских голосов. «Хм, это Алекс там не спит? И с кем он там общается?» Заинтересовавшись, я отправилась смотреть, кто к нам пожаловал в столь поздний час. Тихонько щёлкнула замком, приоткрыла небольшую щёлку и увидела Алекса и... Алины Лира. «Не вышло. Она даже без тебя не явилась». Задумчиво сообщил только что вошедший принц. «А я тебе говорил, что дело не во мне, а ты верить не хотел», — упрекнул Алекс. «Тыркал мне все помолвкой и ее обидчивостью». Взгляд жениха скользнул по двери моих покоев, и, естественно, мое присутствие от него не укрылось. «Ария, еще не спишь?» — удивился Алекс. «Не спится», — открывая дверь, окончательно призналась я. «А что у вас случилось?» «Да вот, пытаемся докричаться до Шер, но она почему-то реагировать не хочет. Даже с Лином на связь не выходит», — сообщил Алекс и с досадой поморщился. «Он уж не уходил, чтобы вызвать ее в одиночку, но тоже успехов не достиг». «Что меня, надо признаться, весьма обеспокоило», — добавил Линолир. «Предлагаю подключить Ингу». И на крайний случай воззвать Кашерис вместе. Трёх жрецов она точно не проигнорирует. «Надеюсь», — хмуро сказал Алекс, — «только Ингу ты сам зови. Меня твой родственничек сейчас точно пошлёт куда подальше». Его высочество даже спорить не стал. Только кивнул, то ли соглашаясь с предложением, то ли подтверждая последнее утверждение, и вышел в коридор. Несмотря на то, что время уже давно перевалило за полночь, ждать пришлось на удивление недолго. Ленелир -э вернулся почти сразу, а спустя полчаса в гостиную зашли Орденелир -э и темноволосая девушка с восточными чертами лица — Инга. Симпатичная, немного сонная, но открыто улыбнувшаяся Алексу в ответ на его приветствие. В общем, приятная и дружелюбная, но одновременно вызывающая во мне крайне отрицательные эмоции. Да, Ингу я не взлюбила с первого взгляда. Всё в ней меня почему-то раздражало. Хотя найти внятную причину этого я не могла, ведь встречалась с девушкой впервые. До утра ваше мегаважное дело потерпеть не могло. Вместо приветствия недовольно поинтересовался Арден Элир. Мы уже спать легли вообще-то. Ну, справедливости ради тебя, дорогой родственник, мы и не звали. Мог бы и не вылезать из кровати. Откликнулся его высочество. Чтобы ты втянул мою жену в свои сомнительные интриги, не дождёшься, родственничек. Прекращайте. Давайте лучше перейдём к делу. Устала, закатив глаза, попросила Инга и улыбнулась мне. Вы, видимо, Анриэль, очень рада знакомству. Взаимно. Еле выдавила я из себя ответную улыбку, хотя вместо этого хотелось что-нибудь тряпкнуть. Подобную неприязнь я уже испытывала, когда мы с Алексом гостили в ее квартире. Но там она все же была куда слабее. К счастью, в разговор вмешался Алекс. «Потом, девушки, пообщайтесь», — произнес он. «Инга, позови Шер, пожалуйста». «Я?» — она недоуменно моргнула. «А вы что же?» «Нам она отвечать не желает», — ответил Ленелер. «Одна надежда на тебя». Инга кивнула. и прикрыла глаза, сосредоточиваясь. Но спустя минуту хмуро заключила «Не идёт на контакт». «Значит, давайте вместе», — не хотел сдаваться принц. Но и это не принесло результата. Минута, две, пять. Аж так пред нами и не предстала. Воздух в гостиной буквально пропитался тревогой и напряжением. «Даже мне». полному профану в отношениях жрецов и богов, стало ясно. Что-то случилось. Что-то очень-очень серьёзное и явно нехорошее. «И что теперь делать?» — в пустоту спросила Инга. «Может, какие-то подношения нужны? Или в храм сходить? Или...» «Ничего не нужно!» Неожиданно раздался уверенный мужской голос из ниоткуда — А затем в огненном сполохе появился Калеонг. Сердце непроизвольно споткнулось, а дыхание на миг сбилось. Но не могла я заставить себя не реагировать на этого мужчину. Вот только мужчина как-то совсем не отреагировал на меня. Зато Ингу Калеонг одарил мягкой улыбкой и заботливо заверил. «Аш, Шерис, на тебя не обижалась, Инга. У неё сейчас просто нет возможности ответить». и свободно передвигаться тоже. К ней предъявил претензии круг воздуха. Серьезно, в мою сторону огненный бог даже не взглянул, все внимание уделяя взволнованной жрице. Между прочим, не его жрице. Я неожиданно ощутила обиду. Да, я просила коли Калеонга более не доставать меня, но все равно такое игнорирование раздражало. И вдвойне раздражало игнорирование ради этой инги. Хотя, пожалуй, раздражение — не то слово. Меня это откровенно бесило. Я с силой сжала зубы и мысленно приказала себе перестать страдать ерундой и взять себя в руки. Пара медитативных вдохов и эмоции нехотя нехотяно всё же стали отступать. Даже когда Калеонг всё же изволил бросить взгляд в мою сторону, я смогла удержать на лице равнодушное выражение. А затем и вовсе обернулась к Алексу. «Вот о ком надо было беспокоиться». Алекс изрядно нервничал и даже не пытался это скрывать. В желании поддержать его, я легко коснулась мужского плеча, одновременно мысленно посылая Калеонга к чёрту. Хм, показалось, или я действительно почувствовала коснувшейся ауры всплеск его недовольства? «Вы можете ей помочь?» — тем временем спросила Инга. «Нет». а вот и голос огненного бога вдруг разительно изменился став сухим и колким это разборки воздушников я в них не лезу бросил он а после просто исчез кажется ваша богиня вляпалась по полной констатировал ардан шер очень рисковала когда собирала выдающихся жрецов чтобы увеличить свою силу бесцтно сказала лиелер Она предполагала, что ее кругу это не понравится. Собственно, поэтому Ингу и прятали под счетом Калионга, чтобы хотя бы отчасти скрыть возросший потенциал Ашерис. Но, видимо, кто-то разгадал ее план. «И что теперь будет?» — хмуро спросил Алекс. «Кто знает». Его высочество пожал плечами. «Вполне возможно, что мы скоро лишимся своей покровительницы». «Погодите». Что значит «лишимся»? Инга охнула Это в смысле совсем? Её убьют? Разве бога можно убить? Удивилась в свою очередь я. Всех можно убить, даже богов, подтвердил Ленелир. В божественных кругах что только не происходит. Конкурентов и низвергают, и силу их поглощают. А без сил боги просто исчезают, то есть, по сути, умирают. Кстати, поглощение — это самый популярный способ для богов стать могущественнее. Собирать сильных жрецов зачастую слишком хлопотная и трудоемко. Надо постоянно следить, что происходит среди смертных, знать, куда смотреть, успевать перехватывать, вынуждать принять свое покровительство. Сами понимаете, чем слабее бог, тем меньше у него шансов завлечь под свое покровительство сильную душу. И есть опасность, что даже при наличии жрецов — Тебя схватят божественные соплеменники и поглотят. Вполне вероятно, что, Шер, случилось именно это. Но мы не можем просто так её бросить. Инга нервно сжала пальцы. Нужно что-то делать. Может, воззвать ещё к кому-нибудь, раз Калионг отказался помогать? А к кому? -э лир скептически покачал головой. «Не пойми меня неправильно». Я хочу помочь ей не меньше, чем ты, но боги первой тройки круга воздуха нам не помогут. Более того, уверен, кто-то из них и затеял все это. Другие же стихийные круги во внутренние разборке вмешиваться не станут, поскольку нет никакой выгоды для приличной траты своих сил». Калионг уже это озвучил, так что обратиться можно только к Верховной Тройке Богов, но Ашерис — двулика, так что ей могла бы помочь только двуликая богиня, но она почти никогда не появляется. Только тем, у кого есть хоть какой-то магический проводник. «Эх, а ведь еще вчера у нас в руках был амулет двуликой», — с досадой протянул Алекс. «Какой амулет?» Тут же подобрался Орденелир. «Это не тот, с помощью которого вы в другой мир перемещались?» — догадался лир и не менее заинтересованно посмотрел на нас с Алексом. Я настороженно кивнула. «Тот самый?» «Да, он бы сейчас нам пригодился». Во взгляде принца промелькнули азартные искорки. «На активацию такого могущественного артефакта богиня точно бы откликнулась». Правда, и цену бы запросила немалую за помощь, но всё же попробовать стоит однозначно. Где сейчас амулет? В руках тёмной магички, благодаря которой мы переместились в королевство. Алекс поморщился. о вы удержать её во время перехода я не смог, а на поиски времени не было. Мы только-только из леса вышли, как вляпались в засаду. Хм, очередная попаданка? Тёмный маг с сильным артефактом? «Интересно», — заключил Линнелир. -э «Свяжусь с полуночным замком. Пусть ищут». «Согласен», — кивнул лардан «Я тоже своих ребят проинструктирую». «А нам что делать?» — уточнила Инга. «Ждать и отдыхать», — ответил принц. «Силы нам еще потребуются».